«На чужой гарем штаны не разевай» Табличка при входе Помню, как я звонил Маше в Москву, и она радостно поведала, что больничного вора, видимо, скоро поймают. Доблестные работники милиции совершенно случайно получили очень важные улики. Не угадали? Да было сразу найдено все краденое. И где? Под матрасом у безнадежно лежащего в коме Оболенского. Медперсонал наконец-то решил поменять постельное белье, а в результате под несчастным был найден целый склад. Разумеется, все вещи были опознаны и возвращены законным владельцам. Общественное мнение негодовало. Это ж насколько надо быть законченным мерзавцем! чтобы прятать ворованное в постели обездвиженного больного, который не то что слово сказать и глаз-то открыть не может. Теперь вся клиника с надеждой сдала поимки бесчеловечного злодея. Увы, радость была преждевременной. На какое-то время кражи действительно прекратились. Но спустя недельку все началось вновь. Повторяю что лично я сам знаю о тех событиях исключительно понаслышке. Все происходившее было описано мною со слов Маши Оболенской, и у меня нет причин ей не доверять. Но вернемся к главному герою, да извинить меня его почтеннейшая супруга, и да продлят небеса годы ее благоденствия. «Черт побери! Еще десяток глав этого романа, я даже в троллейбусе буду обращаться к кондуктору, преувеличенно вежливым слогом Восточного Рубаи». Это все из-за льва. Я пытался понять, каким именно способом он намеревался опозорить и мира. Ну, не опозорить, а вообще хоть что-то ему сделать. Мне, стороннику традиционных взглядов на историю, Казалось, что вход в Эмирский дворец должен охраняться не хуже московского Кремля. Сам властитель Багдада наверняка окружен не одним десятком телохранителей, а по всему зданию узад вперед снуют слуги, стражи, рабы и царедворцы. Готов принять обвинение в грубом скептицизме, но неужели нельзя было сочинить более правдоподобную историю, ограничившись противостоянием менее величественному противнику? Ну не верю я, что эти двое ходили по городу, как у себя в ванной, и никто их не задерживал. И то, что они учинили с бедняжкой Селимом и Бнгаруном Аль-Рашидом, тоже выглядит чрезмерно фантастичным. Сам Абаленский объяснял происходящее весьма убедительно и логично, но об этом позднее. На данный момент мы вроде бы оставили его на базаре со странным старичком. «О, это оказался еще тот старик. По этому случаю я возьму на себя смелость озаглавить эту историю как сказ о багдадском воре, страшном пустынном гуле и одной бедной, но храброй девушке». Всю дорогу Абалинский то в шутку, то всерьез уточнял насчет Гарема. Его наниматель оказался человеком крайне несловоохотливым и отвечал жестко в одно предложение – Так Кладцы зубами словно откусывал точку в конце каждой фразы. В результате выяснить удалось немногое. Конечным пунктом похода является богатый дом на отшибе самой окраины Багдада. Конечной целью найма грузчика перенос скопившихся мешков с костями мелкого рогатого скота и зарыть их в землю за крепостной стеной. Там находилось печально известное кладбище неверных, где хоронили бродяг, путешественников, прокаженных, а также всех представителей немусульманских религий, застигнутых неразборчивой смертью в стенах благословенного Аллахом города. Как понял Оболенский, Багдад имел не только парадные ворота, кое-где можно было выйти и через незаметную калиточку, заплатив за это кое-кому и кое-что, разумеется. В идеале тяжелая работа по переноске мешков и маханию совковой лопатой должна была закончиться к вечерней молитве. Льва обещали накормить и выдать на руки еще две таньга, если управиться к сроку. Не будем врать, что это его обрадовало, но одна случайная фраза старичка вселяла робкую надежду. «Не вздумай заглядываться на моих жен, когда будешь носить мешки из дому». Жон, по словам старика, раньше было шестеро. Седьмая, самая молоденькая, перешла в жилище мужа буквально три дня назад. Оболенский воспрянул духом и почувствовал знакомый огонек в жилах. Широта его шага выдавала степень желания так, что дедок даже завистливо покосился. Впрочем, ничего не сказал. А где-то через полчасика показались окраинные трущобы. Двухэтажный белый дом на отшибе выделялся как небоскреб. Ноги сами несли нашего героя навстречу одному из самых кошмарных приключений в его жизни. Что-то тихий у тебя домик, хозяин. А Боленскому с первого взгляда не понравились высокий забор, узенькая калитка, более напоминавшие крышку гроба и совершенно пустой двор. У других людей куры бегают, собаки лают. Детишки чумазые туда-сюда с визгом носятся. Ты что ж, при семи жёнах и все без детей? Замолчи. Не, дедуль, я ж как лучше хочу посодействовать от всей души. В твои-то годы понятно, храни, Аллах, до туалета вовремя добежать. Какая нафиг любовь? Так я к тому, что может мне тут переночевать. бело быстрое, Аллаху угодное, оплата по факту, фамилию крошкам дашь свою и не в претензии. «Хорошо!» — неожиданно согласился старик, и его узкие глаза на мгновение блеснули отточено красным. Он поманил грузчика за собой, открывая медным ключом тяжелую дверь дома. «Зови меня Айгуль-Ага!» «Айгуль?» — простодушно удивился Лев. «Разве это не женское имя?» «Как посмотреть, глупец!» Если бы мой друг, имеющий за плечами весьма достойное университетское образование, чуть больше интересовался мифами и легендами Востока, он бросился бы бежать, едва услышав это имя. Или, правильнее сказать, аббревиатуру, но общий смысл от этого не меняется. Если старику удалось навскидку обмануть даже Хаджуна Средина, выросшего на страшных сказках караванщиков и бродячих дервишей, Что уж говорить о современном россиянине. К стыду моему даже я не сразу догадался, в чей дом попал наш багдадский вор. Хозяин сразу повел его по коридору направо в кухню. Там щедро предложил пресные лепешки, козий сыр и немного фруктов. На вопрос льва насчет мясного только таинственно улыбнулся, демонстрируя неровные, но крепкие зубы. А Боленскому пришлось мрачно набивать желудок предложенным. Общую атмосферу на кухне портил огромный казан, впечатляющая выставка вывешенных на стене ножей и топоров, да лениво летающие толпы безобразно раскормленных мух. Поэтому он был даже рад, когда старик быстренько вернулся и призвал его к делу. Они прошли еще в одну комнату, где все было украшено пышными персидскими коврами и, откинув один из них с пола, открыли потайной люк. По-русски, поплевав на ладони, Абаленский бодро спустился вниз и по одному выволок четыре тяжеленьких мешка, явно набитых костями. «Слуг не было, пришлось копить», — скупо пояснил Айгуляга. «Съел крупного барашка, кости в мешок». «Ну ты ежрать, прости, Господи!» только крякнул лев, взваливая трещащий мешок себе на спину. «Свадьба была, много ели, много пили, гостей много было». Дальше пошла работа, и времени на болтовню, естественно, не оставалось. Сначала Аболенский таскал все мешки из дома во двор, потом тягал их же со двора за забор, а там уж метров сто вдоль крепостной стены к заранее предупрежденному стражнику. Поняв, что еще и за стенами Багдада все это надо переть на себе с добрый километр до кладбища иноверцев, он едва не пал духом. Но выстоял и только шумно ругал насредины за то, что тот коварно свел его осла. Помощь Рябиновича в деле транспортировки тяжелых грузов могла оказаться неоценимой. Увы, Длинноухий друг отсутствовал, а значит, приходилось волочь все это на собственном горбу. А ведь пришлось еще и копать яму, да не лопатой, а мотыгой. Вот уж воистину садовый инвентарь, о котором выросший в центре Москвы лев не имел ни малейшего понятия. Короче, когда все было закончено, его аристократические руки покрылись кровавыми мозолями, поясница ныла, как проклятая — а от особо насыщенных выражений покойные христиане восторженно переворачивались в гробах. Когда солнце уже садилось за багдадские стены, а с далеких минаретов Муэдзины стали призывать правоверных к вечерней молитве, Лев Аболенский, едва волоча ноги, шатаясь, протискивался в узкую калиточку дома Айгуляги. О гуриях он в ту минуту совершенно не думал. Гормон ушел далеко, Но, как оказалось, не безвозвратно. И ненадолго, кстати.